Глава 12 «О боги, о апостолы, что держат небеса и землю! Я молюсь вам, я отдаю вам свою плоть для жертвенного пламени! Эмрой – бог войны, Харди – бог преисподней, Делдорт – бог заветов, Палапан – бог мести!» Когда Далила произносила молитву, она смотрела на маленький алтарь на своем столе. Она встала на одно колено перед свечой, изображавшей богов. Кончики ее длинных кроличьих ушей почти касались земли. На ней было надето ее боевое одеяние, на ее красивое лицо была нанесена боевая краска, и она держала угольно-черный короткий меч. Избавьте меня от страха, от милосердия, от любви, от смятения. Это тело с этим мечом в это время должно забрать жизнь моего врага. Пусть лезвие этого меча будет окрашено свежей кровью. Я клянусь, что моя преданность не изменится и будет непоколебима. Это была молитва амазайцев. Однажды у этого народа было небольшое королевство на северных равнинах континента. Согласно записям, они были жестокими и яростными, страстными и похотливыми. Однако это были записи людей. А люди к зверолюдям относились предвзято. Но, тем не менее, эти записи все таки существовали. Племена амазайцев постоянно сражались друг с другом. А после битв они спаривались с самцами не своих племен, чтобы развить следующее поколение – И это яркое впечатление было запечатлено в умах историков. В этом обществе их чистокровная королева обладала абсолютной властью над племенами и своими войнами, а у были также аристократы, которые существовали для поддержки королевы. Однако этот титул давался за заслуги, в отличие от аристократов империи, статус которых передавался по семейным линиям. Это было потому, что у амазайцев не было такого понятия, как «семья». Амазайцы были чрезвычайно плодородной расой, но у них рождалось крайне мало мужчин. Таким образом, самцы были очень редким явлением, и поэтому все чистокровные дети, которые родились от союза самца и самки амазайцев, немедленно становились следующими претендентами на место короля или королевы. И поскольку в каждом племени было так мало мужчин, другие самки размножились с самцами других видов, чтобы получить от них потомство. И поскольку, как уже говорилось, у них не было понятия о муже и жене, они жили с теми, кого любили, И покидали своих любимых, как только те наскучивали им. И, видимо, все были счастливы. Каждое племя могло функционировать как семья, сама Далила выросла под опекой женщин ее племени. Однако их народ был уничтожен за предательство их королевы, на племена амазайцев напала империя это было не военное нападение, а скорее охота. Действительно, целью империи была не территория или ресурсы и деньги, а сами девушки-амазайцы. Они начали войну, чтобы захватить красивых девушек, чтобы их продать или использовать в качестве рабов. Разумеется, такие воители, как амазайцы, сопротивлялись Империи. Каждый представитель их вида был намного сильнее любого отдельно взятого имперского солдата. В начале войны они просто играли с имперской армией, поэтому имперцам приходилось тяжело. Однако это все, что они могли сделать. Имперская армия превосходила амазайцев числом и вооружением, Искусство организации и использования военной мощи вообще было за гранью понимания людей. Племена амазайцев по всему континенту были ошеломлены контратаками Империи, их боевые линии постоянно ломались, пока их наступление не потеряло силу и было сведено на нет. Они были окончательно побеждены, так как Империя наступала со всех сторон. Последние амазайцы, которые все еще могли сопротивляться, были убиты после того, как имперцы наигрались с ними... Те, у кого кончились силы, сдались и были пленены имперскими солдатами, а затем им отрезали наполовину уши. Это было некое подобие рабской метки. После этого их продавали на рынках, как обычные вещи. Конечно, не все были пойманы имперской армией. Некоторым удалось убежать. Однако эти беглецы имели более тяжелую жизнь, чем рабы. Они покинули свои дома и рассеялись по всему свету, чтобы уклониться от цепких лап империи. Выживание отнимало у них все силы. Они воровали или продавали свои тела, чтобы получить хоть какую-то пищу, чтобы не помирить с голоду. Некоторые из них решили срезать свои уши и сдаться, а не жить такой жалкой жизнью. Когда выжившие амазайцы принимали такое решение, их никто не останавливал. Их решимость колебалась. Вместо того, чтобы жить жалкой жизнью из-за нескольких скудных обрывков своего достоинства, они могли бы стать рабами и иметь чуть более легкую жизнь поэтому те, кто остались, были самыми сильными представителями своего вида. Они не отказались от своей чести и достоинства даже перед лицом смерти. Они сохранили свою ненависть королеве, которая предала их. Они пережили ненависть и честь. И затем они встретились с графом Домоформал Кольтом. Никто не знал, было ли это его увлечением, или, может быть, он был просто очень открытым человеком, но те, кто его знал, в целом соглашались. Это должно было быть хобби. Это было потому, что он предпочитал девушек-зверолюдей, нежели девушек обычных. По правде говоря, было несколько кошкодевочек и с которыми он дорожил больше всего. Однако, когда их спрашивали о графе, все они улыбались счастливой улыбкой, но с намеком на горечь и ничего не говорили. Таким образом, истина была окутана тайной. Позже, когда Мьюи стала достаточно взрослой, чтобы унаследовать дом, она услышала от горничных о мышлении своего отца и о глупости, которые он говорил. Однако Мию не могла раскрыть и слова. В конце концов, она должна была защитить репутацию своего отца, поэтому она не могла случайно повторить их. Из этого она могла сделать только один вывод. ее отец не злоупотреблял своим положением и властью, чтобы использовать своих горничных. Несмотря на то, что он любил людей, он уважал их добровольность и был довольно откровенным, было бы неверно иметь плохое мнение о нем. В любом случае, дом Формал собирал амазайцев, кошка людей, гарпий, медуз и других зверолюдей, которых постигло несчастье, и защищал их, в том числе от продажи в рабство. В результате, в рамках дома Формал, зверолюди получили основные права человека. Амазайцы получили от графа участок, сложный для обработки земли, однако это было единственное место, где они могли бы жить в мире. Они построили небольшие дома, затем организовали небольшое поселение и начали собирать всех оставшихся амазайцев. Они считали это место своим вторым домом. Кроме того, граф иногда спасал их от бедности, нанимая их в качестве своих горничных, из-за этого их жизнь медленно шла к лучшему. Они решили, что они сделают все, чтобы отплатить графу за эту доброту, независимо от стоимости. Поэтому в соответствии с распоряжениями дома Формал, Далила приняла окончательное решение. Она перестала думать, развеяла все свои сомнения. Девушка схватила свой короткий меч, чтобы закончить порученную ей миссию. Янагида смотрел, как Итами уезжает, но на лице лейтенанта уже не было того сердитого выражения. Через некоторое время он пожал плечами и сказал, э, «Я ничего не могу с ним поделать». Затем Янагида переключил свой мозг в нормальный режим работы. Люди Арнуса возвращались на свои рабочие места, девушки из гарнизонного магазина вернулись за прилавки, а главные и официантки вернулись в таверну. «Мастера гномы продолжили работу на стройке». Янагида направился обратно в свой кабинет, чтобы справиться с дополнительной работой, которую дало ему Итами. Он сообщил о действиях Итами майору Хигаки, чье лицо искривилось от разочарования. Папка, которую Янагида показала ему, заставила майора еще больше рассердиться. Другими словами, лейтенант Итами получил важную информацию о подземных ресурсах от местного жителя, и из-за важности и срочности этого дела он передал свое командование сержанту майору Кувабаре и направился к границам Королевства Эльба под руководством упомянутого местного жителя. «Все верно?» «Так точно. С самого начала начальство приказало Итами использовать свои связи для сбора информации о ресурсах и других полезных вещах. Это действие было принято в соответствии с этой директивой. А забудьте об этом. Поскольку это касается подземных ресурсов и полезных ископаемых, таких как нефть и бриллианты, мы не можем многое сделать» с тех пор как мы начали, Кабинет министров постоянно твердил нам: Найдите их, найдите их! Разве вы еще не нашли ресурсы? Все отряды, которые говорят на местном языке, работают круглосуточно в имперской столице, поэтому у них не было времени на поиск, несмотря на то, что это была чрезвычайно важная задача. Это, конечно, хорошая цель, но проблема заключается в ее срочности. Достаточно ли важно, чтобы перенаправить наши ресурсы или прекратить работу в имперской столице? Да, ситуация вокруг Японии становится мрачной. В скором времени Америка, Евросоюз, Китай, Россия и другие страны со всего мира войдут в особый регион. А если мы точно не определим местонахождение этих ресурсов, наша страна потеряет преимущество. Это жизненно важная часть нашей национальной стратегии, и нам абсолютно необходимо найти решение. Вот почему я понял, что решение Итами было правильным. Тем не менее, разве не опасно идти в одиночку? Я также слышал, что там был замечен дракон. И, там и подготовился ко встрече с ним. «Ну, раз так, раз он подготовился...» Как только майор Хигаки сказал это, он закрыл глаза, а затем поставил печать. «Отлично, мы это возьмём». Инагида забрал документы, отдал честь майору Хигаки перед уходом. В это время майор Хигаки неожиданно сказал Инагиде. «Мне всегда было интересно, о чем именно этот парень думает». Инагида на ходу развернулся на 180 градусов. «С самого начала я думал о нем как об идиоте». А теперь мои подозрения полностью подтвердились. Майор Хигаки посмотрел в окно, а затем заговорил в пустоту. Почему же... Как этот парень может быть таким глупым? Инагида проигнорировал вопрос Хигаки. Правила и положения существуют, чтобы им следовать. Однако, если кто-то слепо следует правилам, когда-нибудь человечество как вид будет вытеснено машинами, оснащенными искусственным интеллектом. Что это? Какие-то научные штучки? Нет. Я считаю, что это будет проблема для нас в ближайшем будущем. Раз так, то в таком случае какова ценность человеческой жизни? Ценность человечества заключается в его способностях избегать ограничений правил положений. В определенные моменты правила и положения должны быть нарушены. Когда они нарушены, мы сможем увидеть ценность человечества». Хигаки громко вздохнул, чтобы это услышал Инагида. «Эта девушка Яо падала передо мной на колени и умолила меня спасти своих людей». Она даже обняла меня за ногу. Она очень красивая девушка. Когда я услышал ее крик, у меня сердце кровью обливалось. В то время я был в замешательстве, но я не действовал. Я не мог действовать. У меня есть семья, которую мне нужно кормить, а мои подчиненные тоже имеют свои семьи. Я не мог действовать, не подумав. Майор, это вполне нормально. Если бы этот парень сделал то, что вы сказали, и показал ценность человечества, я ему даже позавидовал бы». После того, как Хигаки сказал это, он повернулся спиной своего кресла к Инагиде. Инагида продолжал говорить ему в спину: "Майор, это все потому, что ваше время еще не пришло". Инагида продолжил свою работу. Итак, теперь к следующему. После быстрой пробежки он добрался до штаб-квартиры экспедиционной армии в особом регионе сухопутных сил самообороны Японии, второе отделение операционного штаба. Руководителем второго отделения был полковник Амазо, который отвечал за разведывательные операции в особом регионе. В то время как большинство его подчиненных были солдатами, у него также в подчинении находилось несколько людей из отдела разведки. Еще было несколько людей из Агентства национальной безопасности и Министерства иностранных дел и полиции. В определенном смысле второе отделение было конечным пунктом назначения людей из многих других подразделений. Все люди были назначены на должности в соответствии со своими специальностями, то есть для сбора информации в особом регионе, проведения анализа и оценки данных или определения направления будущих операций. И работа полковника Ямазу заключалась в том, чтобы координировать всю их деятельность. «Полковник Ямазу, у меня есть пара документов, на которых нужно поставить вашу печать». Имазу взглянул на бумаги, которые представила ему Нагида. Это были документы, которые были нужны, чтобы узаконить единочную операцию Итами. На этих документах уже была печать Хигаки, Все, что должен был сделать полковник, так это завизировать их». И Мазу прочитал каждый документ, прежде чем поставить свою печать. «Инаги да. Да, это может касаться природных ресурсов, но разве вы не думаете, что это слишком быстро? Будто мы сильно торопимся. В настоящее время остальные разведотряды были отправлены в имперскую столицу для выполнения операции второго отделения. В таких условиях делать то, что нам нравится, непозволительная роскошь. Тогда подумайте вот о чем. Хоть мы и можем попросить таких знающих людей, как Каты или Лилилей, -ли, предоставить нам информацию или получить аэрофотосъемку с повторных полетов, нам все равно нужны люди для проведения разведки местности. Да, переговоры, несомненно, важны, но и наша работа также очень многого стоит. В общем, я рассчитываю на вас. По правде говоря, было очень мало людей, которые могли говорить на местном языке и разведывать местность. Командование отправило почти всех людей в имперскую столицу для контроля подготовки к мирным переговорам, Поэтому миссия по разведке полезных ископаемых была отложено до лучшего времени. Обычная Нагида вносит коррективы в соответствии с пожеланиями каждого отделения, и чтобы операционные подразделения могли успешно выполнить свою миссию, ему, возможно, придется отклонить определенные запросы. Однако он просто не мог придумать решение для текущей ситуации, поэтому в конце концов ему придется приспособиться и попытаться купить себе немного времени, чтобы поразмыслить над всем этим. Но когда вы думаете об этом. Разве вам не кажется, что действие Тами это спасение для вас? Что вы имеете в виду? Давайте подумаем. Офицер сил самообороны нанимает от трёх до четырех местных жителей, а затем путешествует по особому региону, занимаясь разведкой ресурсов. Разве это не решит проблему рабочей силы? Возьмите одного или двух человек из каждой из шести команд, и таким образом у вас будет достаточно людей для шести групп поисков ресурсов. Кроме того, эти группы должны быть в состоянии нормально работать, даже если будут состоять из одного или двух людей. Действительно, эта мысль не была плохой. Поиски ресурсов в основном означали поиск местоположения рудных жил. Если рабочие встретят врагов, они могут просто отступить. Таким образом, для каждой команды потребуется лишь пара солдат. Конечно, было более опасно работать с меньшим количеством сотрудников, но они могут использовать доверенных местных жителей, чтобы компенсировать дефицит в количестве людей. В документах можно отметить, что они были проводниками. Другими словами, это все точно так же, как и делала Тами. Главное, что им нужно было обеспечить, так это то, чтобы команды могли вызвать подкрепление, если что-то случится, если бы они могли использовать спецназ и западную бригаду, это было бы просто отлично. Пожалуйста, рассмотрите этот вопрос. Вам не нужно немедленно решать это, но я надеюсь, вы сможете подумать над этим. Янагида думала о разведотрядах, когда он покидал второе отделение.